Глава шестая. Шти. С постели меня поднял сигнал ПДА. Я как раз отсыпался после очередной ходки в зону, а в таких случаях меня обычно до вечера из пушки не разбудишь. Но сигнал ПДА это святое. Внутри периметра он может означать что-нибудь очень важное, поэтому на его попискивание я реагирую мгновенно, даже когда не нахожусь в зоне. Уже условный рефлекс наработал. Информация действительно оказалась архиважной. Пришел панический месседж от Палыча. «Шухер! Топить же твою печку!» Причем в самом прямом смысле слова. Славный каламбур получился, однако. Надо будет записать. Я подорвался с койки. Сталкеру собраться, только куртку накинуть, тем более, когда он не идет в зону. Бросив взгляд в зеркало над умывальником, Я с сомнением потер ладонью многодневную щетину на скулах, но бриться не стал. Во-первых, нет времени, а во-вторых, так выйдет даже убедительнее. Настоящий кондовый пролетарий, идтить. Запер дверь, а ключ опустил в щель за притолокой. Скоро Наташка придет с ночной смены. Сунул руки в карманы, вышел на улицу и с самым независимым видом направился в сторону комендатуры. В саму-то комендатуру я, конечно, не пошел. Зачем мне? Свернул метров за триста до нее. Покосившийся забор по правой стороне привел меня к оштукатуренному бетонному кубу размером с просторную двухкомнатную квартиру. Лениво вращались вентиляторы, вделанные в стену на высоте полутора человеческих ростов. Под вентиляторами, возле дыры в заборе, затянутой зарослями прошлогодней крапивы, Майлс осиняк. Он стоял спиной ко мне и то и дело выглядывал из-за угла, оценивая обстановку. Вел скрытое наблюдение за противником, как это называлось у нас в батальоне. Я бесшумно приблизился к нему, и он едва не подпрыгнул, когда я ткнул его кулаком в плечо. Привет, хемуль! торопливо зашептал он. Там эти Архангелов полный двор. Я в котельную пока решил не соваться, мало ли что. Молодец, сказал я. Чётко сориентировался. Значит, сегодня у тебя выходной. Я сам отработаю. А это? Тут же расстроился Синяк, но я не дал ему закончить. Всё нормально, ты не виноват. Получишь потом у палача за полный день. Синяк повеселил и раз уж так попёрло, попытался выжить из ситуации максимум. Слушай, хемуль, с утра не похмелялся и в кармане не карбованца, а? Мне пчеровончик хотя бы до завтра. Трубы горят, что твоя топка. На, мне сейчас некогда было обсуждать с ним всякие пустяки, и я сунул ему двадцатку. Алкаш аж затряс от предвкушения и благодарности. Кем, да ты ж мне первейший, да ты ж, да ты ж настоящий человек, не то что. Палочь потом с тебя вычтет. Вернул я его с небес на землю. Удержит из зарплаты. Все. Дуй в магазины не светись тут до вечера. Радужное настроение синяка не смогло поколебать даже такое мое коварство. Он сунулся в дыру в заборе, однако, будучи человеком ответственным, все-таки выглянул уже с той стороны и озабоченным шепотом поинтересовался. «А вечером-то что, приходить?» «Сгинь!» — рассердился я. «До завтра!» — сказал же, сам отработаю. «На кой лед ты мне тут вечером?» «А, ну, фискульт-привет тогда!» Алкаш развернулся и исчез за забором, а я решительно вывернул из-за угла и двинулся ко входу в котельную. Возле черной металлической двери был припаркован джип миротворческих сил. Я дружелюбно козырнул двумя пальцами усидевшему за рулем негру в голубой каске, который флегматично жевал жвачку и гипнотизировал муху, лениво ползавшую по внутренней стороне лобового стекла. Ооновец скользнул по мне безразличным взглядом, но никак не дал понять, что увидел меня. У господ из-за океана остро развито чувство собственного достоинства, как у того страуса. Замечать рядовых граждан вассального государства, если они не совершают противоправных действий, определенно ниже их достоинства. Я ссыпался вниз по металлической лесенке, старательно изображая, что страшно спешу. «Привет, Палыч!» — крикнул я еще издали, чтобы меня было слышно в бытовке котельной. «Прости, я малость припоздал!» «Вот и он, господин капитан!» Донесся из-за котла неестественно оживленный голос напарника. «Я же говорил, подождите пару минут, наверняка прибежит!» Я вильнул между гудящими бойлерами, обогнул зацементированный в пол нагревательный котел и заскочил в бытовку. За стареньким поцарапанным столом, сохранившимся еще с советских времен, сидели кочегар Палыч и капитан мира творческих сил Йоханссон, более известный среди вольных бродяг как шведская спичка, полномочный представитель местной комендатуры. Перед ним стоял стакан с недопитым чаем. Глядите-ка, не побрезговал господин европеец скромным местным гостеприимством, знатный либерал. О, у нас гости! Изобразил удивление я. Здравия желаю, господин капитан. Здравствуй, сталкер. Сдержанныо отозвался спичка, буравив меня пристальным взглядом бесцветных глаз. Я обернулся через левое плечо, посмотрел в проход между бойлерами, обернулся через правое. Вы что-то путаете, гражданин начальник? заявил я, снова повернувшись к нему. Нет, тут никаких сталкеров, Палыча. Ты что ли стalker? Почему мне ничего не сказал? Ты в дурака то не играй, произнес Йоханссон, отодвигая стакан. По-русски он говорил стилистически безупречно, но рудименты чужого выговора в его речи все равно слышались отчетливо. Это не я ли тебя так давно брал с поличным? Сталкер Хемуль умер. статетически провозгласил я, воздев очи к потолку. «Признаю, был страшно неправ. Все, с криминалом покончено раз и навсегда, и исключительно благодаря вашим стараниям, господин капитан. Грехи молодости искупил. Теперь честно тружусь машинистом в этой замечательной котельной. Да вы же все знаете, я к вам каждую пятницу отмечаться хожу». Он смотрел на меня без всякого выражения. И было совершенно невозможно понять, что у него сейчас творится под камуфляжной кепкой. Я смотрю, трудовую дисциплину ты не очень-то соблюдаешь, машинист. Произнес он наконец, выделив последнее слово. Праспал. Простодушно улыбнулся я. Виноват. Всю ночь занимался глупостями с одной симпатичной девушкой. Но вы меня понимаете, как мужчину мужчину. Йоханссон задумчиво смотрел на меня. Невозможно было с уверенностью сказать, понимает он меня или нет. Наверняка он отличный игрок в покер. По крайней мере, блефует наверняка как истинный мастер. А что, вам теперь даже за трудовой дисциплиной в котельных городка приходится следить? Сочувственно поинтересовался я. Это вас местная администрация заставляет, да? Тяжелая у вас работа все-таки. Он еще некоторое время попрактиковал на мне искусство гипноза. прямо как тот негр в джипе. Но у солдата была более легкая и податливая цель. Меня же в гляделке так просто не переиграешь. Чтобы подчеркнуть это, я широко и радушно улыбнулся спичке. Вот он я весь, господин капитан, душа наизнанку. Вижете, если есть за что. Но ведь не докажете, гражданин начальник, ничего не докажете. Руки короткие. И тут вдруг снова истошно запищал ПДА у меня на запястье. Йоханссон и Палыч вопросительно уставились на меня. Швед с ироничным недоумением, кочегар с неподдельным ужасом. «Солить твою капусту! Да ведь еще как вовремя-то! Опять, небось, Семецкий накрылся мир его праху! Вот же западло так западло, всем западлам западло!» Обычно-то я всегда убираю звук, когда выхожу на улицу, но сегодня слишком спешил. Ну и вот, все как полагается. Людей насмешил. Представителя комендатуры международных миротворческих сил так наверняка насмешил до колик. Пока у него на губах появилась только легкая язвительная ухмылка, но не исключено, что именно он сегодня будет смеяться последним. Это у тебя? Мягко поинтересовался капитан, в глазах которого немедленно зажегся охотничий азарт. Ага, простодушно подтвердил я. Покажи-ка. Я покорно задрал рукав и продемонстрировал уоновскому капитану свой ПДА, лихорадочно соображая, как теперь выкручиваться из сложившейся предельно скользкой ситуации. Сталкеры такие носят. Задумчиво прокомментировал спичка. «Да бросьте, господин капитан!» — возмутился я. «Стандартная модель. Их полгородка таскает. У моей девушки такой же». «И у тебя там, наверное, просто мобильник, органайзер, путильник, фотокамера». Скучным голосом принялся перечислять Йоханссон. «Конечно!» «И ничего больше? Черт! Все равно ведь полезет проверять». Не стоит врать на пропалую. Всегда нужно оставлять себе место для маневра. Полуправда чаще всего значительно эффективнее самой изобретательной лжи. Там еще какая-то информация. Безпечным тоном признался я. Только она запаролена. Что за информация? Йоханссон постражел, протянул руку. Давай сюда свой девайс. Ну, понятия не имею. Заявил я раз за разом, поддевая ногтем браслет ПДА и старательно изображая, что он никак не расстегивается. Когда купил машинку, там уже было. За информацию я не беспокоился. Все секретное, относящееся к зоне, у меня надежно запаролено. В случае несанкционированного доступа данные мгновенно и надежно уничтожаются. Чей не даром все-таки ест свой хлеб с маслом. и толстым слоем черной икры. Спичка сможет залезть только в сталкерский форум нашего клана, ничем не отличимый от обычного, потому что прямым текстом там о делах никогда не говорят. И в мою открытую почту, в которую он тоже не найдет ничего криминального, потому что все связанное с зоной приходит на другую почту секретную. А если что по недосмотру какого-нибудь недоумка падает на открытый ящик? то я это дело молниеносно тру, то есть взять меня за жабры на основании имеющихся в машинке сведений капитан точно не сможет. Другой вопрос, что не вполне понятно, с какой вообще стати у меня наполненная изапароленная информация и машинка, и вот тут шведская спичка может конкретно полезть в бутылку и будет совершенно прав, что характерно. Значит, приапрелс рук краденной ПДА. продолжил допрос капитан. Как можно? Я возмущенно помотал головой и, продолжая без толку ковыряться с браслетом, это же преступление. Купил в Славутиче в магазине пограничного конфиската вашими стараниями у бессовестного криминального элемента столько всякой техники изымается. Чек, разумеется, не сохранился. Йоханссон нетерпеливо потряс рукой. Быстрее снимай. Да какой чек? Виновато пожал плечами я, передавая ему девайс. Конфискац, обмену и гарантийному ремонту не подлежит. Зачем мне хранить чек? Миротворец серьезным видом повертел мой ПДА в руках. Он, конечно, не идиот ни разу, со стalkerской техникой сталкивался не впервые и тоже прекрасно понимал, что ничего пудного оттуда не добудет. Так брал на дешевый понд. Вот там включается. Вежливо подсказал я. Но вряд ли вы найдете что-нибудь интересное для себя. Раз уж эта машинка поступила в свободную продажу, значит чего-либо достойного внимания ваш особый отдел в ней не обнаружил. Ладно, возможно все именно так, как ты рассказал. Он решительным жестом вернул мне ПДА и насупился, недовольный тем, что клиент несмотря на произведенные им интенсивные телодвижения, никак не хочет колотца. Если у вас больше нет вопросов, могу я приступить к работе? Снова застегнув подан на руке и выдержав солидную паузу, вежливо осведомился я, чтобы в сортир комендатуры бесперебойно подавалась горячая вода, а то напарник один не справляется. Конечно. Йоханссон встал, сгреб со стола свой компакт-ноутбук. Трудись. Машинист. Он явно хотел сказать что-то другое, но не стал. Вот и умница. И в пятницу не забудь к шестнадцати ноль прибыть в комендатуру для контрольной отметки. Слушаюсь, господин капитан. Он не попрощался, я тоже не стал утруждать себя. Когда за ним грохнула наверху металлическая дверь, я сиделал табуретку, налил себе кипятку в треснувшую чашку с котом Леопольдом. И проникновенно сказал Палочу: "Спасибо, старик, опять выручил". Я боялся синяк вломиться, пожаловался Палоч, брезгливо выплюскивая оставшийся от миротворца стакан в мойку. Тогда вообще было бы непонятно, как дальше врать. Я тут за десять минут на пару килопа ходил от переживаний. Ты за это хорошие бабки получаешь, заметил я, макая в чашку чайный пакетик. А многие богатые люди, наоборот, за такое счастье похудеть на пару кило. Хорошие бабки платят. Имей совесть. Да я и не жалуюсь, сообщил напарник. Просто уточняю. А Синяк молодец. Раздолбай. Ну, молодец. Увидел военный джип у котельной и внутренний полез. За углом спрятался. Я его, кстати, отпустил на сегодня. А работать кто будет? Оторопел Палыч. Ты, что ли? Я один не управлюсь, не положено по штатному расписанию. А вдруг авария? Я буду работать, я...» Заверил я его, стаскивая куртку до конца смены. «Зачем это тебе?» — удивился напарник. «Ты же специально деньги платишь, чтобы только числиться тут, а работала, чтоб синяк». «Сегодня надо», — серьезно сказал я. «Веришь?» «Чего же не верить-то?» — пожал плечами Палыч. «Ты платишь, ты банкуй, хоть вообще поселись тут». Место вон полно, вот и отлично. Баба моя выгонит меня из дому, непременно поселюсь. Ну, поехали. И я честно отпахал целую смену в котельной, вспомнил было и навыки. Давненько я уже, надо сказать, не работал честно, но сегодня действительно было надо. Не знаю, в каком направлении шарики крутятся под кепкой у шведской спички. А вот лично я бы на его месте непременно заехал сегодня в котельную еще разок попозже для гарантии. Утром-то я отмазался чудом, был бы в зоне, совсем бы туга пришлось. Однако если капитан опять не застанет меня здесь, правдоподобно объяснить свое отсутствие в разгар рабочего дня мне будет уже значительно тяжелее, чем утром. Хотелось бы мне только знать, какая эта долбаная собака упорно стучит на меня в комендатуру. Но доказательств нет, из поличного меня пока еще никто не поймал. Так все и вышло, как я предполагал. Нет, капитан Йохансен Жаба еще так, конечно, но ни разу не идиот. Не стоит принижать сильного противника. Когда я по окончании рабочего дня Насвистывая и перебросив куртку через плечо, выбрался из котельной на свет Божий. Армейский джип был уже тут как тут, правда на сей раз припаркован он был в отдалении, поэтому я не смог разобрать спичка внутри или нет. Но я ни секунды в этом не сомневался. А вот меня оттуда наверняка было видно прекрасно. Казернув джипу двумя пальцами, я развернулся на сто восемьдесят градусов и побрел к бару Шти. имеет право законопослушный гражданин после тяжелого трудового дня зайти в бар и оставить там за один вечер свой полуторамесячный заработок кочегара? Конечно, имеет. У нас демократия как никак. Я может полгода копил на этот выход в люди. Всю жизнь мечтал голых девочек посмотреть. Никогда такого чуда не видел. Что, что? Сталкерский бар? Да что вы говорите, гражданин начальник? Кто бы мог подумать, а с виду такой приличный. Что ж вы его не закроете ко всем чертям раз он сталкерский. Доказательств не хватает. Понимаю, понимаю. На входе в штим мне пригродил дорогу местный вышибалохраб. Руки подними. Безразлично выдал он вместо приветствия. Чего это? Закономерно окрысился я. Руки подними, говорю. Старина Храп не был намерен вступать со мной в продолжительные дискуссии. Ну ладно, мне в принципе не сложно. Чего только не сделаешь ради хорошего человека. Привет, Храп. Миролюбиво сказал я, стоя с поднятыми руками, как пленный косовар. Заткнись. Оборвал меня охранник, старательно обшманывая мои карманы. Все еще злишься на меня за то, что я тебе тогда нос расквасил? С пониманием поинтересовался я. Заткнись. Там же был честный поединок. Какого хрена ты полез нас разнимать? Мы ведь даже не били посуду и не ломали мебель. Заткнись. А если бы и били, я всегда честно плачу за все, что поломал в драке. Вот поэтому тебя все еще сюда пускают. А вообще-то заткнись. Наконец Харап сам понял, что процедура фейс-контроля безбожно затянулась, и меня с большой неохотой допустили внутрь. Я вошел в общий зал. Бродяг здесь было маловато, сильно рано еще. Основной контингент вообще только к стриптиз-программе обычно подтягивается. Привет, Хемуль, сказал бармен Айвар по кличке Джо, на мгновение отвлекшись от бесконечного перетирания бокалов. Привет, Джо. сказал я, усаживаясь за стойку. Привет, старик. Это Потагеночу, который по правую руку от меня уже тянул свою традиционную энцетою кружку пива, глядя в телевизор, где крутили наш любимый мульт про Страуса. Потагеночч буркнул в ответ что-то невразумительное, даже не поглядев в мою сторону. Молодой баклан Хемуль слишком быстро стал полноценным членом клана. И это душевно травмировало заслуженного ветерана. Ничего, дедусь, привыкай. Я молодой, но борзый. Когда-нибудь мы с тобой еще станем закодычными приятелями. Лично убедишься, что я крут настолько, что имею полное право сидеть рядом с тобой и класть тебе руку на плечо. Сделай ко мне коктейль с водкой, браток. Обратился я к бармену. Классический. Один к трем. Какой именно? Безразлично поинтересовался тот. Один стакан на три части водки. Не моргнув глазом бармен Айвар по кличке Джо принялся готовить фирменный коктейль по моему рецепту, который я только что придумал и озвучил. Не сомневаюсь, что к вечеру новая хохма Хемуля будет растерожирована и растаскана по всем клановым барам Чернобыля 4. Пару афоризмов широко разошедшихся по сталкерской сети мне уже удалось запустить. Хороший человек Айвар, надо вам сказать, хоть и сволочь изрядная. Каждый вечер меня мучает непосильный выбор: дать ему на чай или со всей дури зарядить вдыню. Диалектика как она есть. Разумеется, я обычно даю на чай. Если я начну еще и доверенных лиц торговца лупить, меня сюда точно пускать перестанут. А это будет совсем прискорбно. Патагенеч с недовольным видом поерзал на высоком стуле, сгреб свой бокал с пивом и побрел по залу в поисках приключений. Дожидаясь классического коктейля с водкой, я наблюдал за ним в полглаза. Обычно-то этого маманта оглоблей не прошибешь, но на меня у него явная аллергическая реакция. Не первый раз убеждаюсь. Найдя себе подходящую компанию, он опустился за один из столиков, за которым расположились Янкель, Термит, Пепс и какой-то новенький парнишка, бывший отмычка Термита, совсем недавно ставший членом клана, то ли Панда, то ли Енот, не помню точно. Ну и ладушки. Хотя и обидно немного, конечно, не без этого. Впрочем, кепку свою Байкер оставил на стойке. Толи забыл, толи ушел не на совсем. И планировал вернуться после того, как я свалю. Интересно, когда я начну казаться ему достойным собеседником. Ладно, будем тогда общаться с мультяшным страусом. Сегодня должны показать три серии подряд. Недурственно. Ради такого случая я даже готов простить старику его хамское поведение. Я как раз досмотрел до того места, где безумную птицу пытаются раздавить асфальтовым катком, когда гул голосов, наполнявший помещение бара, вдруг ощутимо изменился. На это у нас в батальоне в свое время натаскивали крепко, подсознательно отслеживать любые изменения обстановки в боевых условиях, фоновых шумов, температуру окружающей среды, запахов, освещенности. Все это может иметь важное значение для того, чтобы по косвенным признакам обнаружить перемещение противника раньше, чем он обнаружит тебя. Барш-Ти, конечно, не контрольно следовая полоса перед вражеским военным объектом, но намертво въевшиеся рефлексы продолжают работать и годы спустя. Тем более, что в зоне они мне пришлись очень кстати.